Распакнув филенчатую дверь, шумейка вышла в избу с Лешей. Мальчик задержался в дверях. Бабы, рассевшиеся по лавкам и у застолья, зашевелились, но ни одна не растерялась. Вот уж любопытство утеха. Сама вышла, а ведь слышала, поди, как перебирали ее косточки. Молотка с характером. Две Романовны, Мария и Анна, еще не видевшие пришлую злодейку, так и впились в нее колючими буравчиками, а Ксения Романовна, привередливо поджав губы, смотрела в пол, держа на коленях серого кота. Мария Спивакова пила черным глазом по шумейке, облегченно вздохнула. Ей нравились смелые женщины. Такая жива отошьет. Афоничева Анютка, ширококостная, белая, с круглым, как зарумяненный блин, лицом, щелкая кедровые орехи и складывая шелоху в подол, первая заговорила. — Сразу видно, не здешнюю. У нас бабы крупные. — Хей, крупные. — Есть и пигалицы. Шумейка посунула ногой табуретку и села на супротив двух романов. Леша... — Це тетеньки дюжи добрые, глянь, як они лузгають орехи. Марюсь Певакова громко захохотала, и, подойдя к Леше, заглянула ему в глаза. — Так и есть, Степановы! По избе метнулся шумящий вздох трех романов. Снежкова и Афоничева хихикнули, невестка Мызниковых подтверждающе кивнула льняной головой. — Ишь, какой видный парень-то! — сказала она. — Он же в породу Вавиловых! — напомнила Мария. — Лицом-то вылитый Степан! — сказала Ирина Мысникова, сестра Марии Филимоновны, перевередливо выпитив губы и надув толстые щеки. — Ишь, как! — Примерещица же! — Да ты взгляни, глаза-то! Смуглявость, брови, и Все, Степанова! Аксения Романовна ругнулась на кота, сбросила его с колен, сунулась в куть, что-то там передвинула, заглянула в цел, вытерла руки о фартук и нырнула в сенцы за корытом, приспичила белье замочить. По осени падает лист с желтинкой, с красноватыми прожилками, словно в листьях позастыла кровь. Багряные, будто жженые гончарни, жухлый, оранжевый, ветерок отряхивает деревья от летних нарядов, а зимою, когда дуют с белогорья ледяные ветры, голые сучи постукивают друг о дружку, как костями. Осень — пора повидания. Так и прожитая жизнь огня. Много опало листьев, а все жадное сердце чего-то ищет, ждет томиться. огни никак не верят, что настала пора ее осени. Давно ли она цвела лазоревым цветком девичества? А минуло сколько лет? И каких лет? Сколько пережито за эти годы? Сколько передумано? Была ли она хоть день счастлива? Ах, если бы она могла удержать Демида!» Как-то вот вышло так, что они не сошлись. Листья прожитого падают и падают, гоня дрем. Тихо в Горенке, по углам таятся дегтярные сгустки тьмы, тюль на окошке то полыхает пузырем внутрь, то втянется в окно отощавшим брюхом. За окном огоньки цигары. Птичьим линялым пером закружились во тьме Горенке обидные слова занесенные тиховеем ночи. — Как интересно, Аркадьевна теперь, а? — не впервой выдержит, дрыхнет, и окно настежь. — А там, брат, не нашей породы. Видал, как она? — В перехвате как оса, бедра и... Ха — Ха-ха-ха! Теперь у Степана медвенные ночи, — узнала по голосу Пашку Лалетина. А те двое, кажись, Сашка и Николай Вавиловы, сыновья вдовы Абдотьи Романовны. — А где Демид? — докатился хрипловатый голос Вихрова-Сухорукова. — Город собирается, все ищет свою главешиху, — лениво ответил Лолетин. Да, хваткий человек, без него со сплавом бы запуркались. Демид, проработал два сезона в геологоразведке, перебрался в лес-промхоз на мастерский участок Таврогина. И снова все стихло, агния, закусив губу, потихоньку всхлипнула. Ах, как ей постыло! Сама себе испортила жизнь. Зачем ей было хитриться Степаном? Из-за Андрюшки. Вот... И осталась и без Степана, и без Демида. И во всем виноваты многочисленные родичи Вавиловы. Это они всякими правдами и неправдами свели ее со Степаном. Это они закидали полынью дорогу между нею и Демидом. Да вот еще была Авдотья Головня. А листья падают и падают, гоня дрему. Не чаяла Аксинья Романовна, что изведает еще раз счастьице бабушки. Взыскивающе, вглядываясь в черты Леши, вспомнила давние, Господи! Уродица же, ребячончишка, хоть бы каплю перенял, а ведь весь ковш кровинушки выхлебал датошный, Степка, истинный Степка. Уродила же хохлушка, и до чего настырная через весь свет приперлась, Господи! Ну, что зовешь? Спи. А те кто? Бабушка. Да ты это того говори по-нашему, по-челдонски, чтоб не слышала шо-шо. Как не крепилась Романовна, а поцеловала сонного Лешу в пухлую щеку. Так и началось, покатилось. Не сдержаться, будто с души льдина сползла. Затомилась под ложечкой, и голос-то у ней переменился. Куда девались ворчливые и крикливые ноты, от которых бросала в дрожь даже черню? Жручал, что таежный родничок, пробившийся сквозь мшарины дымчато-изумрудных мхов, узорами устилающих брусничные места, где каждая летечка хаживала совком за ягодами. Но шумейкой так и не помирилась, не лежало к ней сердце, особенно серчало на нее за то, что она ровно присушила к себе Степана, ночами прислушиваясь, как сын миловался с молодой женой, так и кипела. Замурдует Степана, истинный бог! Как целуются, как целуются-то, а, Господи! вытруси такая каянная присуха, всю силушку из мужика. И сам был с молоду такой же, да я ему укорот сделала. Мужику надо же не миловаться с бабой, а рубить. Так от ночи к ночи накатывала злобу на снаху. Утрами будила на заре, чуть все сезоватая рань, Пора вставать. — Милка, коль дрыхнуть будешь, проспишь — все царствие небесное. — Зараз, мама, сама ты зараза. Сколько раз говорено, несуй мне заразу, я пойду, чище тебя. Как не поясняла шумейка, что в ее словах нет ничего обидного для Аксении Романовны, убедить старуху не могла. — Милка, чугун ставь печь, — как-то сказала Аксинья Романовна сама возилась с квашней. Шумейка сперва храбро взялась за двухведерный пузатый чугун, но не осилила. От полу не оторвала. Не поднять. Да ты что, хвороба? Ночью то степку до да беспамятства устряпываешь, а на чугуне руки опустила. — Стави, говорят. Пришлось Шумейке понатужиться, а чугун поставить. На корове поссорились, пеструшка была ведерницей, таких коров деревне три, у Марии Спиваковой, да еще у Маримьяны Антоновны. Послала Романом на шумейку подоить пеструшку, та и принесла ей на ладонь неполное ведро. — Ты ж че, окаянная, аль выдоить не могла? — Скико было, все выдоила. — Скико! — Не, не скико, а ведро! Растирала вымета. Я ж тебе показывала, как подходить к пеструшке, ежели не дает песню мурлыч, да ласковую, нежную. И пошла сама додаивать. Полчаса сидела под коровой, мурлыкая песенку. «Ой, вот ты, ой, вот ты, ой, утятки мои!» Пеструшка, меланхолично нажевывая жвачку, слушала, смежив сладостно глаза, а молока так и не спустила, ни капли. тут ты и вскипела, Аксинья Романовна, испортила хохлушка корову. Ночью глаз не сомкнула, ждала утра.